Так что насчёт трёх светителей, наши сколи мечты не сбылись. Что ж, до контрнаступлений, громких побед и десанта на Хосров только оборона, повторил Шубин. Конечно, эластичная оборона с широким манёвром, с частными контрударами, возможно и также рейды на оккупированные противником планеты, где его оборона ещё недостаточно укреплена, но настоящее контрнаступление должно вызреть. И вам нужно подготовиться. На передовых базах мы потеряли слишком многое, в том числе огромные склады боеприпасов и кислорода. Это горькая правда. Но вы имеете право, вы обязаны знать, что лёгкой победы не будет. Любопытно было наблюдать, как от последних слов Шубина перекосило молодого типа, который сидел рядом с ним, учитывая, что тип этот выпустился из академии только за полгода до нас.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 На борту яхты балетные труппы совершало благотворительное турне по колониям Термизианского пояса. Война застала яхту в одном из космопортов Клары. Труппа уже успела подняться на борт, я уже заправлялась кислородом, двухчасовой готовности к старту, когда форваши атаковали космодром. Капитан яхты очень опытный человек, Пётр Николаевич Любимов, прервал заправку и немедленно взлетел. Это было единственно верное решение, иначе яхта с её стремительным полувоенным силуэтом досталась бы по полной программе. Яуза вышла на орбиту и уже прогревала маршевые двигатели, чтобы уйти в эксматрицу. Когда я её заметил и принудил к остановке конкордианский фрегат Балх, левофланговый фронт конкордианской эскадры Балх выслал к ехте флюгер с призовой партией. В это время немецкие Эльзасы наш пожарский ворвались в центр конкордианской эскадры и навязали огневой бой Линкором Фирус, Каосс и Шапур. Эту атаку поддержали торпедоносцы С трёх светителей, группа наших штурмовиков навалилась на левый фланг, добившись нескольких попаданий в фрегат Ширас и одного в Балх. Два попадания в Балх было товарищ капитан второго ранга, выкрикнул кто-то из пилотов штурмовиков, сидевших в углу, своими глазами видел Лейтенант Типашин, вы уже знаете моё мнение по этому поводу, строго сказал Шубин. Продолжайте, товарищ Бердник. Кавторанк невозмутимо продолжал. Кавказ в это же время открыл по фрегатам Ураганный огонь. Клоны дрогнули. Их флагман разрешил всем левофланговым фрегатам выйти из боя. Нам даже показалось, что я уже удастся отбить. Но, к сожалению, призовая партия клонов уже успела захватить ходовую рубку. Яхты. Фрегат Балх Яхты Яуза ушли в экс-матрицу одновременно. А вот фрегат Шираз спустя несколько секунд взорвался, прошитый снарядами Кавказа. Это было первое неформальное описание космического сражения с клонами, которое нам, выпускникам академии, довелось услышать в начале войны. И это было здорово. Мы слушали Раскрыфорд ты Молоденькие лейтенанты совсем забыли о том, что, судя по виду Ленкора, сражавшихся за Клару, вторая часть истории была совсем не такая весёлая, как первая. Но её нам и не рассказали. Это всё, что мы знали о судьбе яхты до сегодняшнего утра, заключил Берник. А сейчас я расскажу кое-что интересное не только нашему пополнению, но и всем вам, товарищи. Во время анализа протоколов радиоперехвата который, как известно, ведётся всеми кораблями автоматически. Разведка обнаружила, что перед переходом Яузы по X-матрице с борта яхты было передано открытым текстом следующее сообщение: "Мало люксогена, принял решение уходить на вару 8". Итак, стало ясно, из-за того, что яхта вынуждена прервала заправку, После взлёта с Клары Люксагина на её борту оказалось полстакана и чайной ложки придачи, и стала быть возможной дальность их перехода на момент захвата у неё была небольшой. А вы знаете, что условная ось термизианского пояса ориентирована под углом 70° к линии конкордианского фронтира Яма Трейтана. Так что Клара, ведь последняя планета пояса, оказывается на расстоянии почти в 300 парсеков от ближайшей стационарной базы клонов на Трейтане. Это плюс. Это значит, что без дозаправки перегнать яхту на какую-либо свою планету клоны не могли. Но куда-то куда-то же они делись, верно? На какую-то Вору-8. А что такое Вора, товарищи? Прищурившись, Берник обвёл комнату инструктажа луковым взором. Вопрос был сугубо риторическим. И на ответ Ковторан никак не рассчитывал. Разумеется, свинью ему подсунул Коля. Разрешите, товарищ капитан второго ранга. Слушим вас, младлей. В Застрийском эпосе Вара убежище праведных, соответственно, можно предположить, что Вара-8 это условное название для какой-то передовой базы. Скорее всего, речь идёт о построенной совсем недавно базе Нефилиции. Она вроде бы к Ларе ближе всех. Если, конечно, мы не уступили под договору о совместном укреплении обороны ещё полтора десятка планет в том же районе. Но, насколько я помню, больше в окрестностях Термизианского всему было видно, что Коля проявил проницательность неприличную для парня с одной серебряной звёздочкой на погонах. Белоконь скривился, как среда на пятницу. Бердник грумно качал головой в такт коленым словам, и лоты что-то полуодобрительно, полуобиженно гудели. И только Шубин выбался улыбкой ребёнка, глядя под стол. По-моему, он давно уже не слушал и витал в империях, перечитывая не то письмо из дома, не то тактический устав морского флота. "Достаточно, младший лейтенант", скрипнув зубами, сказал ковторанг. "Вы угадали. Действительно, наша разведка тоже предположила, что речь идёт о Фелиции в системе Львиного зева".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 Сейчас клоны их ремонтируют. Чувствуете, к чему идёт? К большой кровище, буркнул сидевший за моей спиной совко. Ещё во время натарского конфликта я заметил, головазаый летенант всегда зрит в корень. Мои его слова потонули в общем оживлённом гуле.